Конец банди. Сударя, Читу и Прохора допрашивали в трех разных комнатах. Садчиков зашел в медпункт, выпросил две таблетки кофеина и отправился в комнату, где допрашивали Прохора. Допрос вел Костенко. «Я же на почве ревности в нее хотел-то», — твердил Прохор. «А он помешал. Откуда я знал, что вы из розыска?» Костенко сидел молча и только изредка, будто метроном, ударил по столу длинной линейкой, Измазанный разноцветными чернилами. — Может, она мне на каждом шагу изменяла. У меня сердце тоже есть. Я ведь тайно ее любил-то. Медленно, глядя в одну точку, тянул Прохор. — А он, когда стал рваться, я решил, что это, наверное, ее хахаль какой. Костенко кашлянул, и Прохор быстро на него глянул и замолчал. — Расскажите, как вы убили милиционера около ВДНХ? — негромко и очень спокойно спросил Костенко. «Я не убивал милиционера около ВДНХ», — четко и ровно ответил Прохор. Садчиков закурил, и снова воцарилось долгое молчание. И только время от времени, через точные промежутки, Костенко ударял линейкой по столу. «Расскажите, как вы убили шофера Виктора Ганкина?» Так же негромко и очень спокойно повторил Костенко. «Я не убивал никакого Ганкина», — так же четко и ровно ответил Прохор. Садчиков и Костенко переглянулись. — Слушай теперь меня, Прохор, — сказал Костенко. — Слушай меня очень внимательно и постарайся не упустить ни одного слова из того, что я тебе сейчас скажу. Наш друг, в которого ты стрелял, остался жить, понимаешь? Его спасли. — Слава Богу, — сказал Прохор, — а то я уж и перенервничался. «Что — Что? — удивился Садчиков. — Перенервничался, — повторил Прохор и вздохнул. — Ну так вот, слушай дальше, — продолжал Костенко. — Если бы он погиб, то, вернувшись сюда, я пристрелил бы тебя, как бешеного пса, понимаешь? Меня за это арестовали бы и отдали под суд. Но я думаю, что меня за такого пса, как ты, все-таки не осудили бы. И я бы рассказал на суде все про тебя, и про то, как ты убил Копытова, и про то, как ты убил Ганкина, и про то, как ты изувечил жизнь Леньки Самсонова. Я бы рассказал людям про то, какая ты мразь, понимаешь? И мне бы, я думаю, поверили а, может, и не поверили б». Костенко открыл сейф и выбросил на стол окровавленную перчатку, найденную в ту ночь около Копытова. Потом он выбросил на стол вторую перчатку, такую же, но не окровавленную, найденную в машине под сиденьем Ганкина, со следами пальцев Прохора. Потом он достал ботинок Прохора и рядом положил слепок с него, сделанный там же, в аллее у Ростокина. Он достал гильзы и выстроил их в ряд а после того, как все гильзы кончились, он подравнял их копытовским пистолетом. «Видишь?» — спросил он. «Это все против тебя. Но я готов выслушать все твои доводы в твою защиту. Я очень не хочу делать это, но я готов это сделать, понимаешь? И не смотри на меня дурным глазом, Прохор. Номера не проходят. Институт сербского быстро тебя расколят, тем более, что ты там уже раз пытался прикинуться сумасшедшим в 45-м. Ясно?» Прохор долго сидел, молча, а потом завыл. Он выл монотонно и страшно, как раненая собака. Выл на одной страшной ноте, очень высокой, но в то же время басистой и хриплой. «Ненавижу вас!» — хрипел он. «Ненавижу!» «А ты думаешь, я тебя люблю?» — удивился Костенко. «Я тебя тоже ненавижу. Только я человек, а ты зверь, понял? Вот так-то». Он раскрыл голубой листок протокола допроса и спросил Садчикова. — Ты будешь вести или я? — видит ты. У тебя п почерк четче, — ответил Садчиков и, сняв пиджак, повесил его на стул. Костенко обмакнул перо в чернильницу и начал. — Давай. Фамилия, имя, отчество. — А зачем? — спросил Прохор глухо. — Закон требует, — ответил Костенко и затушил сигарету, чтобы дым не щипал глаза. Апрель-август 1962 года.